«Лысею». Слово не выходит из головы. В решетке для слива уже не отдельные волоски, а целые пряди. Рана от плетки фитнес-тренера заживает медленно. Пальцы словно ватные. Чувствительность заметно ухудшилась. Рита потрясла руками и вслух произнесла «Проснись же!» На подоконнике дивана завибрировал мобильник. Скорее всего, мать, но она просто не в силах с ней разговаривать. Или кто-то с работы, и так известно, что они скажут. «Как дела, Рита? Как ты себя чувствуешь?» А мать Моника наверняка опять собралась приехать из Сунцволя. «Мы уже полгода не виделись. Что у тебя за секреты?» Исключено. Мать начнет настаивать, чтобы она пошла к врачу, как и Ландон. «Рита, ты должна чем-то питаться. Постарайся себя заставить». Она опять потрясла кистями рук, попыталась восстановить кровообращение в предплечьях. Руки онемели до локти. Иногда, кажется, она слышит, как жужжат затекшие мышцы. Хотела спросить врача, почему... Почему все тело колет, будто ты его отсидела? Нельзя же отсидеть все тело. Хотела спросить и не решилась. Боялась, что врач отменит курс. Уже несколько недель она не появляется на работе. Никаких контактов ни с кем, если не считать электронные сообщения с кафедры и звонки матери. — Вчера набрала было номер Ландона, потянулась пальцем к зеленому символу на трубке, но тут же отдернула. Взяла книгу и отрестала несколько страниц назад. Уже и читать трудно, слова расплываются. Закрыла глаза. Почти сразу открыла и растерянно уставилась на темное окно. Уже вечер? Неужели она заснула? Подошла к окну, растопырила ладони, положила на стекло. В слабом свете уличного фонаря пальцы казались прозрачными. Расслоившиеся, потрескавшиеся ногти. Внезапно поняла, очень замерзла. Чай. Надо выпить чашку горячего чая. Решила и не двинулась с места.